Глава шестая. Вне закона. Перед восходом солнца трое сталкеров подошли к шлагбауму, служившему границей между территориями кланов. Ночь прошла спокойно. Сенатор не стал будить никого из сталкеров, отбыв дежурство за них обоих. Марк проснулся сам, и на свой безмолвный вопрос, продолжавшему сидеть все в той же позе сенатору, получил столь же безмолвный ответ. Ничего не изменилось.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 Марк, поглощенный обезвреживанием одного из трамплинов, даже не заметил кабана в кустах. Туша наполовину вывалилась из зарослей, и осталось лежать без движения. Сенатор никак не среагировал, только одарил ореха теплым взглядом, вторично за сутки вогнав того в краску. К шлагбауму подошла уже не маленькая группа одиночек, а почти команда сталкеров, каждый из которых прикрывал других по своей линии. На месте сбора они увидели впечатляющую картину, Между бывшим контрольно-пропускным пунктом и осевшим на одно колесо обшарпанным пассажирским автобусом на фоне металлических ворот с нарисованными красными звездами стояли в одинаковой позе три человека одного роста, облаченных в закрытые комбинезоны наемников с противогазами. Темные глазницы масок уставились на подошедших сталкеров. Один из троиц держал в руках разновидность снайперской винтовки – Драгунова, стоившей достаточно много в этих местах, чтобы считаться редкостью. Палец толстой перчатки почти лежал на курке. У второго был ОЦ-14 «Гроза». Автоматно-гранатомётный комплекс. Очень серьезное оружие. Третий имел при себе ставшее классикой гладкоствольное ружьё системы CPAS-12. Все эти детали Марк подметил автоматически, прикидывая свои шансы, которые оказались неутешительны. Точнее, оказались бы при необходимости принять бой. «Впечатляет», — сказал Марк.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 а Марк кивнул Борланду. Два других наемника тоже сняли противогазы, и оказалось, что они совершенно не похожи друг на друга. Первый со снайперской винтовкой выглядел как голливудский актер, специализирующийся на ролях суперагентов в обличье плейбоя. Возраст его был примерно тем, в котором с футбола переключаются на теннис. Аристократичный взгляд, узкие губы и четко очерченный, гладко выбритый подбородок создавали образ любителя тонкой работы. Второй же был его полной противоположностью. Коротко стриженный румяный здоровяк символизировал собой грубую пробивную силу. Лицо его было разукрашено нанесенными углем полосами. И оставалось только удивляться, что в могучих лапах нет шестиствольного пулемета. Однако в глазах здоровяка светилось почти детское простодушие. За спиной у него висело какое-то дополнительное оружие. Судя по перетягивающим грудь ремням, еще по меньшей мере два ствола.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 «Их точное местонахождение я буду указывать по мере продвижения. Затем мы идем к заслону и снимаем его. Как его снять, станет мне понятно после посещения всех нужных мест. Вот, собственно, и все». Борланд обвел взглядом товарищей. «Вы поняли, парни?» «Я все понял», — сказал патрон. технери опять молча кивнул. «Вот и ладушки», — сказал Борланд и снова обратился к Марку. «Теперь скажи, что ты можешь им предложить?» «Дорогие артефакты, шанс узнать, что там за заслоном. Больше ничего предложить не могу». «Годится», — довольно сказал патрон. «Артефакты, это хорошо». И он сплюнул себе под ноги. Технарь поднял вверх два пальца и впервые подал голос. «У меня вопрос. Куда конкретно мы пойдем? Перечисли места, пожалуйста». «Технопром, Серая долина, Смоль и Ржавый лес». Технарь молча покивал. «Так, с этим покончили»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 «Ну так будет тебе калаш! Патрон, порадуй мальца пирожком!» Патрон оценивающе взглянул на Ореха, довольно крякнул и извлек из-за спины второй ствол, оказавшийся последней моделью автомата Калашникова. «Держи!» Он подал автомат обрадованному Ореху. «Этот намного лучше, ты уж мне поверь!» Орех прижал автомат к себе, как лучшего друга. «И кто у нас остается?» Борланд посмотрел на сенатора. «Для тебя оружия нет!» Не припасли уж, прости. Все в порядке, успокоил его сенатор. Я не пользуюсь огнестрельным оружием. Пацифист, что ли? Недоверчиво спросил Борланд. Ну, дело твое. Пойдешь в середине. У кого какие вопросы? Сталкеры промолчали, и он махнул рукой. Выдвигаемся. Шестеро не похожих друг на друга людей цепочкой начали движение в сторону НИИ Технопрома. Борланд шел ведущим. За ним топал патрон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 Группа собрана, и процесс, наконец, пошел. Скоро он получит ответы на все вопросы. За спиной Марка неслышно ступал сенатор, иногда проводя пальцами по кончикам высоких стебельков травы. В застегнутом плаще, в накинутом капюшоне, без оружия и снаряжения он выглядел новой разновидностью обитателей зоны или очередной инкарнацией Багора, человекоподобного существа, у которого одна из передних конечностей была чудовищно деформирована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 то есть практически до центра исхоженного квадрата зоны. Так что мало кто мог пройти к технопрому со стороны рубежа, не рискуя напороться на засаду мародеров, хотя зачастую там можно было увидеть и мирных сталкеров, перекуривающих во время переходов. Борланд всегда удивлялся, почему эта местность еще не оккупирована ни одним кланом. Если бы он создавал собственный, обязательно расположился бы именно здесь. Он приказал всем залечь и осмотреться,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 Мог воспользоваться им для пополнения собственных запасов. Так покойный товарищ помогал оставшимся в живых и после своей гибели. Шерстить с хроны без строгой необходимости считалось крайней степенью мародерства. За подобное святотатство кланы могли объявить войну дерзкому беспредельщику. У Борланда были собственные воспоминания, связанные с этим озером Мусорки. Однажды он убегал от преследователей из клана Победа.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 Сделав от шагов 40, чтобы достоверно оказаться на земле, даже рискуя при этом вступить в аномалию, Борланд нащупал бетонный блок и с силой разбил шлем об острый угол. С четвертого раза ему удалось снять часть переднего осколка, после чего он получил возможность хоть немного обозревать окружающее. Оказалось, что победовцы ушли и на горизонте не души. Борланд покатался в грязи, чтобы смешать с ней капли шипящей жидкости и провозившись не меньше часа, все-таки содрал с себя костюм по кускам. Задание было провалено, но он остался жив. Левее озера простиралась дорога в технопром. Над ней висела легендарная карусель. Легендарная потому, что была постоянной и не менялась после выплесков. Иногда в нее забредали кабаны, чьи визжащие туши поднимала в воздух, закручивая в спираль со страшной силой и разрывая на мельчайшие клочки. Порой туда засасывала каркающих ворон, кружащихся над аномалией, в поисках готовой добычи, в виде нашинкованной чернобыльской свинины. Борланд ждал долго, припав к прицелу грозы. Полученная два месяца назад у ранговцев, она была очень эффективна на такой дистанции, и можно было в случае чего воспользоваться подствольником. Однако главную роль играл сейчас технарь, осматривающий местность через оптику снайперской винтовки.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 Он лежал и, прикрывая тыл, смотрел в ту сторону, откуда они пришли. Заряженный spas 12 был готов угостить картечью случайного кабана, выскочившего из кустарника. Вскоре технарь поднял вверх большой палец, и Борланд коротко скомандовал двигаться дальше. Сталкеры миновали бетонное укрытие, пройдя по белой известке и щебню. Осторожно обойдя карусель, они вышли к распахнутым металлическим воротам, которые блестели так, словно были установлены только вчера. Борланд лишь на секунду задержал на них взгляд и двинулся дальше. Группа прошла мимо ржавого запорожца, от которого остался лишь каркас с рваными сиденьями И счетчик Гейгера у Борланда коротким звуком возвестил о том, что рассматривать остатки некогда считавшегося модным транспортного средства не стоит. К счастью, Борланд не принадлежал к оригиналам, ставящим на свои детекторы реалтоны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 борланд метнулся к контейнеру чтобы спрятаться за ним и марк последовал его примеру патрон упал на асфальт успев отбросить сторону ореха сенатор просто присел на корточки а технарь остановился и приготовился открыть огонь стреляли со стороны здания института технарь сделал шаг в бок и тут раздался новый выстрел уже сзади со стороны кпп технарь бросился на асфальт и откатился к патрону Судя по тому, как он дёрнулся перед падением, пуля пропорола самый край его защитного костюма. «Мать твою!» – проскрежетал Борланд, вскидывая грозу. Он начал стрелять по КПП, и к нему тут же присоединился Марк. Оттуда раздался короткий вопль, и все стихло. Тем временем технарь, патрон и орех принялись наугад поливать огнем здание института. Борланд повернулся в ту сторону, бросив Марку. «Прикрывай тыл!»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 Борланд поднялся по ней и осторожно выглянул на крышу. «И каких детей только в зону не заносят подумал он. Снайпер тупо сидел совсем рядом, спиной к нему, даже не подумав о таком повороте событий. «Хаджа-баджа!» — ряфнул Борланд. Снайпер выхватил пистолет, вскочил и повернулся. Борланд от пояса выстрелил из грозы, попав в защищенную бронежилетом в грудь противника. Тот сделал два шага к краю крыши,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 Крикнул им Борланд, показывая рукой на КПП. Спустившись вниз, он направился к технарю и Ореху. «Спасибо, молодцы! Орех, к тебе это тоже относится!» Вопреки ожиданиям Борланда, Орех не расцвел, как майская роза, а сдержанно кивнул. «Взрослеет парень!» Борланд повернулся к возникшему рядом сенатору. «И тебе спасибо, дружище! Только что ты здесь делаешь без оружия?» Казалось, он только сейчас понял, что этот вопрос нужно было задать раньше. Сенатор промолчал, а Борланд, словно забыл, о чем спрашивал, шагнул навстречу приближающемуся патрону и Марку. «Что нашли?» Патрон молча протянул ему удостоверение. «И вот еще. Технарь отдал корочки из кармана упавшего с крыши снайпера. «Сержант Левчук», — сказал Борланд. «Так, а это у нас кто? А это у нас рядовой Мехедов. Очень интересно». «Так это были...» – начал Орех. «Военные!» – закончил Борланд, постукивая корочками по ладони. «Мы с вами, друзья мои, первыми же противниками заимели военных. Форма мне кое-что сказала, как и эти калаши с установленной оптикой». Наступило молчание. «И что теперь?» – спросил Марк. «Ничего», – ответил Борланд. «Они напали первыми». «И кого устроит это объяснение?» «А ничего никому объяснять не придется» сказал Борланд и посмотрел на мертвого снайпера, куклой, лежащего на асфальте. «Они не зачищали местность, действовали непрофессионально и не по уставу. Дважды выстрелили без предупреждения и никого не сумели убить. Это не просто военные». «Дезертиры», — Подвел итог технарь. «Точно, дезертиры», — подтвердил Борланд. «А значит, люди вне закона». «Какого закона?» — тихо спросил Марк. «Любого закона. Любого».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 И подумай о них, когда проведешь несколько дней в боевых условиях зоны. Они стояли, окруженные остальной командой. Марк закрыл глаза, а когда открыл, в них читалось прежнее спокойствие. Все? спросил Борланд. Пойдем дальше? Пойдем, ответил Марк. Борланд кивнул, посмотрел на других сталкеров и прочел готовность на их лицах. Мы совсем близко сказал он. Почти у цели.